Глава двадцать восьмая. Романовы. Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро. Василий Сухомлинский. Прибыли мы в районе шести утра и только начало светать, но ждать выгрузки машин мы не стали. Для нас прислали подменный лимузин из дворца и пересев в него мы отправились во дворец. Так как было очень рано, то никого будить не стали, и мы спокойно отправились в свои комнаты, где смогли помыться с дороги и переодеться. Когда мы собирались уже выходить, в комнату к нам вошла Мария Федоровна. «Никки, почему ты не предупредил, что вы приезжаете так рано? Я бы обязательно встретила вас». «Елена, почему ты не смогла повлиять на своего супруга? Ты ведь знаешь, как я переживаю за него». «И что это за история с приёмными детьми? Вы уверены, что поступаете правильно?» «Мама, у нас все нормально, и вставать из-за нас в такую рань не было необходимости. Познакомься, это наши дети, Иванко и Сеня. Когда будет завершено оформление, их официально будут звать Иван и Семен. Про них я тебе расскажу позже. А пока мы можем пойти всей семьей позавтракать?» – спросил я, намекая на детей, так как моя мать могла этому воспротивиться. В ответ она нервно передернула плечами и развернулась к выходу. «Жду вас!» и после небольшой паузы добавила «Всех», после чего вышла, оставив нас одних. «Мне кажется, с этим у нас будут проблемы», тихо сказала супруга. «Не переживай. В случае чего переедем жить в другое место. Здесь нечего обсуждать. Но ты не переживай, тебе нельзя нервничать. Пойдем лучше завтракать». Когда мы вошли в гостиную, где наша семья проводила семейные завтраки и обеды, то я увидел, что семья уже в сборе, а рядом с нашим местом стоят дополнительные стулья. «Здравствуйте, рад всех видеть. Познакомьтесь, это наши дети, Иван и Семен. Теперь они будут постоянно жить с нами. Прошу их не обижать, они еще не привыкли к новому образу жизни, но я уверен, что они обязательно справятся». После того, как мы уселись, Елена представила детям всех сидящих за столом, и мы приступили к завтраку. Дети внимательно смотрели, что делает их приемная мать, и повторяли все за ней, а она делала это не спеша. Как только я уселся, Ольга, моя младшая сестра, сразу же передала мне свои новые рисунки, которые я внимательно осмотрел, и выбрав два, которые мне действительно понравились, показал вначале Елене, и она их тоже оценила очень высоко, после чего я предложил Ольге нарисовать эти пейзажи маслом и на холсте, уже профессиональными красками. И если они выйдут такими же чудесными... «Я повешу их у себя в кабинете». От моего предложения Ольга очень засмущалась и сказала, что обязательно попробует. Завтрак прошел без эксцессов, но небольшая напряженность все же чувствовалась. Сразу после завтрака Елена с детьми отправилась к себе в комнаты, а я отправился к отцу в кабинет, где к нашему разговору присоединилась моя мать. «Проходи, присаживайся и рассказывай, как прошла поездка». «Что нового ты привез из нее?» — сказал отец, когда я вошел в кабинет. Поездка прошла продуктивно. Результат ее я предоставлю в подробном отчете чуть позже. Но могу с уверенностью сказать, что в регионах качество жизни намного хуже, чем в столице и той же Москве. Уровень зарплат ниже в несколько раз, а цены, как правило, наоборот, выше. Повсеместная нищета и необразованность. Реформа земств идет с большим трудом. Многие губернаторы не выполняют своих функций в полной мере, что ведет к возникновению протестных настроений и недовольством властями, в том числе и правящим императором. Нужно реформировать всю систему, которая выглядит как трясина. Местами даже при толковом губернаторе творится настоящий произвол. Я останавливался во многих губерниях и крупных заводах, переговорил более чем с тысячи человек разного достатка и уровня жизни пока недовольство больше перекладывают на местную власть. Но постепенно, там, где долго нет изменений, люди начинают возлагать ответственность на государя. Промышленники и фабриканты не спешат применять новые законы, а стараются придумать причины и отговорки, как уйти от этого. Коррупция и взяточничество распространены повсеместно. Судебная система практически не работает, защищая интересы помещиков и богатых людей. Из положительного могу сказать, что удалось избежать голода. Во многих губерниях, где практически нет производств, удалось разместить строительство крупных заводов, которые дадут приток денег в них. По большому счёту, наша страна является аграрной. Крупный бизнес и производство очень маломощны по сравнению с той же Европой. В Крыму я провёл собрание промышленников, где по итогам проведения ряда конкурсов и аукционов были выданы лицензии на строительство заводов и фабрик с государственным участием. Общая стоимость подписанных договоров составляет более 600 миллионов рублей. По всем договорам очень жесткие сроки строительства, поэтому если даже половина из них будут запущены, то мы получим минимальный доход от 50 до 200 миллионов рублей только за первый год работы. Для реализации проекта будут привлечены 30 тысяч американских рабочих, половина из которых приедут со своими семьями. Для реализации этого проекта будет реализован станочный фонд, закупленный в Соединенных Штатах Америки на 300 миллионов рублей. Кредитами планируется выдать еще не менее 100 миллионов рублей по льготной ставке. Там же в Крыму провел встречу с представителями еврейской автономии, где обсудили условия их участия в крестовом походе в качестве союзников. По дороге удалось посетить секретные производства. Там как раз работа налажена, и всё идёт по плану. Ещё большие успехи в освоении секретной техники и много прорывных наработок в военной сфере. Уверен, что через год мы уже сможем потягаться с любым европейским государством, не затрачивая всех своих сил и резервов. Удалось немного отдохнуть с семьёй, но по большей части приходилось работать. Вот, собственно, и всё, рассказал я коротко о своей поездке. «А почему ты молчишь про приемышей?» Несколько рисковато сказала моя мать. «А что говорить про моих детей?» «Все подробно было описано в газетах, которые вы, как мне доложили, прочитали и даже несколько раз. Тут мне добавить особо и нечего. Единственное, что я могу подтвердить, так это то, что наследовать власть они не смогут. Но если они смогут добиться всего сами, то это их право, и лишать их этой возможности я не буду», ответил я. А не кажется тебе, сын, что в этом ты должен был посоветоваться с нами? Ты не представляешь, что говорят все родственники и другие аристократы, сказала, сдерживаясь Марина Федоровна. Мне не 15 лет, и я уже могу самостоятельно принимать взвешенные решения, какими бы неудобными они ни казались окружающим. Наличие таких детей практически в каждом городе — это результат работы семейства Романовых, которые уже много лет находятся у власти и не соизволили до сих пор существенно изменить то, что происходит в нашей стране. Наш род не сам пришел к власти, а его пригласили управлять государством, и далеко не всегда это управление можно назвать даже удовлетворительным. Защищая интересы малой части избранных членов нашего общества, мы порой забываем об остальных. Со времен, когда Екатерина отменила обязательную службу дворянства, они перестали приносить пользу государству, с каждым десятилетием все больше паразитируя на теле нашего государства, выпивая все соки и не отдавая взамен ничего. Эти дети, которые должны были замерзнуть от холода или помереть ужасной голодной смертью, наглядный пример ошибок в управлении государством. И эти ошибки нужно исправлять. А как это сделать, я показал на собственном примере. И Если честно то пройти мимо чисто по-человечески я не мог. Я буквально видел, что смерть уже шла по их следу. Ещё день-два, и они не проснулись бы на утро. Вы скажете, что можно было бы отдать их в сиротский дом и дать денег на их содержание. Только это будет выглядеть не столько как решение проблемы, а как уход от ответственности, сказал я. После моего эмоционального ответа на несколько секунд в кабинете установилась тишина, и я, немного успокоившись, добавил. Когда их накормили, то они сразу заснули, настолько они были истощены. Когда мы с Еленой пришли проверить, как они устроены, она наклонилась поправить одеяло, а младший, открыв глаза, принял ее за свою маму и, разревевшись с криками «мама!», бросился ей на шею. После этого вариантов отдать их в сиротский дом даже не рассматривалось. Подумав несколько секунд, Мария Федоровна все же добавила, но уже спокойным голосом. В высшем свете поговаривают, что молодая супруга наследника бесплодна, и для этого придумана история с приемными детьми. Они опасаются, что на трон захотят посадить «подкидышей», как их называют за глаза. Можешь не переживать, скорее всего Елена беременна, и большая вероятность, что это будет мальчик. «Это точно?» — удивилась моя мать. «Точно покажут роды, а сейчас я могу говорить о задержке». «Да и в той версии истории она родила двух здоровых мальчиков, поэтому шансы достаточно большие. Распространяться об этом пока не нужно. Вот будет большой срок, тогда и объявите. А пока достаточно, что вы знаете». В наш разговор вмешался мой отец. «Тогда это многое меняет. Но, насколько я знаю, ты назначил ее министром сразу двух министерств. Что ты теперь с этим будешь делать?» — спросил он. «Я надеюсь, она справится, а толковых помощников я ей найду, так что больших проблем в этом я не вижу. Тем более, что она теперь имеет представление, с чем ей придется столкнуться и к чему нужно стремиться. «Прости, сын, мне наговорили много чего, и я сильно переживала за тебя, вот и накрутила и себя, и отца. «Извини, мама, что я повысил на тебя голос, устал с дороги, практически не отдыхал, работал от зари до зари, извинился я». Какие у тебя планы на них? Оформлю усыновление в ближайшие дни, а дальше они будут учиться. Очень много учиться. По-младшему не скажу, а вот старший далеко пойдет. Потенциал у него очень большой. Да и возраст самый тот. Сломать его уже не сломают, а вот испортить или избаловать могут. Поэтому относитесь к нему с любовью, но строго. Кем он станет, я сейчас не берусь сказать. Но есть в нем что-то что не у каждого бойца, прошедшего много сражений, найдёшь. Одним словом, время покажет. «Ладно, вы тут разговаривайте, а я пойду посмотрю, как устроили твоих детей. Может, Елене нужна помощь», — сказала Мария Фёдоровна, и задумчиво вышла из кабинета. Помолчав пару минут, отец спросил. «Всё настолько плохо в империи?» «Да хорошего мало. Чем дальше от столицы и Москвы...» тем больше уныния и безнадежности в глазах народа. Более чем в половине губерний программа «Доступное жилье» даже не рассматривается. Для многих губернаторов это лишь головная боль, которая не приносит дохода в собственный карман. А ведь дома строят не только для рабочих завода, а также для чиновников низшего класса, которые также сводят концы с концами. На крупных заводах полный беспредел. Там один закон, который устанавливает владелец завода. «Где смог, я вмешался». Но везде я не смогу успеть. Нужно комплексно решать проблему. Я хочу создать службу инспекции, которая будет ездить по губерниям и выявлять нарушения. Но надолго это не поможет. И на них найдут выход. А то и просто уберут. Деньги там крутятся огромные. Надо усиливать контроль и ответственность владельцев заводов и фабрик. Нужны показательные процессы. Но у этого есть большой минус. Они начнут искать... Кто за деньги сможет решить эту проблему? А решить ее довольно просто. Нужно устранить всех Романовых. Или просто отстранить их всех от власти. Перегибать палку тут тоже нельзя. Можно попробовать воспитать новый крупный бизнес, который будет согласен играть по нашим правилам. Но тут нужна конкуренция между ними. Создание кланов, для которых император станет своего рода третейским судьей. Одним словом простого решения я не вижу а на носу как минимум одна война в ближайшие годы, которая может вылиться в Первую мировую войну. Ты говорил, что через год мы сможем на равных выступить даже против Англии? Да, основные разработки уже завершены, идёт наладка серийных производств. За год мы должны будем накопить достаточно ресурсов для войны в течение трех месяцев. На больше резервов не хватит. Начнётся патронный и снарядный голод. Я подумываю разместить часть заказов в Германии, так как наше производство не справится. Так у нас склады забиты снарядами и патронами. Думаешь, не хватит? Один пулемёт за день активных боевых действий тратит от тысячи до трёх тысяч патронов. За один день. А пулемётов у нас будут сотни. Одна бомбардировка Стамбула обойдётся в 54 тысячи бомб по 25 килограмм за три дня. А ещё придётся бомбить береговые укрепления, «Системы фортификации, настроенные за много лет, да и патроны нужны нового образца на бездымном порохе. Существующие заводы не справятся, и я поэтому заложил еще два завода. Помимо взрывчатки они будут изготавливать патроны и снаряды». «А что про новые секретные вооружения ты говорил?» – спросил отец. Я достал из папки несколько фотографий и, подойдя к столу, выложил их перед отцом. «Это подводная лодка». Как видишь, она в разы больше той, что мы продаем всем желающим. У нее большая дальность, и она более вооруженная. В следующем году 20 штук будут сосредоточены на Черном море. Они смогут нанести существенный урон турецким кораблям. А вот это — новый вид летающего флота. Аэропланы или, проще говоря, самолеты. Для подъема они используют специальные винты. Они отправятся к Стамбулу и проведут его бомбардировку с воздуха. Каждый такой самолёт может нести по 80 бомб, весом 25 килограмм каждая. Планируется поставить их до 200 штук. За один раз они способны сбросить 16 тысяч бомб. Это будет моя главная ударная сила. Ну и, конечно, новинки стрелкового оружия и обмундирования. Если интересно, то завтра можем съездить посмотреть в моё гвардейское училище. «Буду рад» если покажешь, чем у тебя там занимаются. Да и новинки посмотреть интересно. А как же дирижабли, которые мы продаем всем, кому не попадя, и союзникам, и тем же англичанам? А дирижабли — это тупиковый этап развития воздушных судов. Водород очень взрывоопасен, именно поэтому и продаем всем. Пусть думают, что, сделав их больше, чем есть у нас, они смогут противостоять нам». Моя задача была заработать как можно больше денег и направить их по ложному пути развития техники, что я и сделал. «Ну что же, готовь отчет по поездке и планируй завтрашнюю поездку, а сейчас иди к семье, а то вдруг у Марии Федоровны опять появятся вопросы», — сказал отец, завершая наш разговор.